Глава двадцать четвертая. «Дашка, ты куда сбежала?» Денис обхватил сзади руками и прижался к спине горячим телом. Как у него получилось так тихо подойти? Наверное, она слишком погрузилась в свои мысли. Инстинктивно уклонилась от поцелуя в шею и кожей почувствовала, как напрягся Денис. Кольнула совесть, но поделать с собой Данка ничего не могла. Она вообще обошлась бы без близости. Слишком болезненны были отдельные воспоминания, включая роды, но они и так довольно долго встречались, чтобы у неё оставались ещё какие-то основания отталкивать от себя мужчину. Денис достаточно чутко относился к её сдержанности, и Данка видела, что затягивать дальше просто смешно. После их первого раза Дана была уверена, что Денис исчезнет и больше не появится, а её ощущения и вовсе были как в тумане, смазанными и нечёткими. Зато она поняла, чем меньше сходство с теми запретными воспоминаниями, похороненными в самом дальнем углу подсознания, тем лучше. К счастью, Денис оказался полной противоположностью Даниэлу по темпераменту. У Данки получилось убедить себя, что ничего раньше не было, что это и есть ее первый опыт. Он должен быть именно такой и никакой другой. А безумные страстные сны, так они и снятся всего несколько секунд. Можно как-то пережить. А вот вздрагивать от неожиданных прикосновений и поцелуев она так и не отучилась. И Денису это не нравилось. Но он молчал, и Дана за это ему тоже была благодарна. Он ничего не знал о её первом эфемерном замужестве. Данка просто сообщила, что встречалась, ошиблась, забеременела, мужчина отвалил, а детей она решила оставить. Без подробностей. Подробности Денис наверняка сам себе нарисовал, и Дана даже догадывалась какие. Наверняка решил, что она спуталась с кем-то из приезжих красавчиков, а тот потом отбыл на родину, оставив после себя незабываемое воспоминание. Но ей было всё равно. В любом случае, яркая внешность Никитки играла на руку многочисленным сплетникам, слишком много её сын взял от Баграева. Тёмные кудри Чёрные ресницы и брови, синие глаза. Приводите вашего мальчика к нам, сделаем ему портфолио. У вас отбоя от контрактов не будет, предложила ей как-то девушка в торговом центре, где Данка гуляла с детьми. А если снимать их в паре с сестричкой, это будет бомба. Девушка вручила ей визитку. Она оказалась рекрутером одного из столичных модельных агентств. Дано ещё несколько дней потряхивала от одного только слова модельное агентство. Конечно, визитку она выбросила ещё в торговом центре. Вызови мне такси, Денис. Данка отстранилась, почувствовав, что Денис прижимается к ней с явными намерениями. Но её лимит на сегодня уже исчерпался. Пожалуйста. Дашенька. Он попытался зарыться в волосы, но это тоже было из запретной зоны, так что Дана увернулась. Почему ты не хочешь остаться на ночь хотя бы раз? Я не могу, Денис. Мне нужно к детям. Ты знаешь, я должна сама уложить их спать. Но ведь с ними твоя сестра. Разве она не справится? Оле завтра на дежурство, она должна выспаться. Да она осторожно высвободилась из его рук и начала одеваться. Но ну, слушай, пусть по нянчиться подольше, всё равно своих нет. Да она вспыхнула Денис и сам понял, что сболтнул лишнее, осёкся и сконфуженно опустил глаза. "Давай договоримся. А моей сестре ты в таком тоне говорить не будешь". Она готова была разрыдаться от жалости Коле, но не рыдать же при Денисе. Это уж совсем обнажиться, что ли? Странное дело. Снять одежду с тела почему-то легче, чем с души. "Извини". Он попытался снова обнять Даша, ты должна ко мне переехать. Мы должны начать жить вместе. Я хочу тебя не во временное пользование, а на совсем. Я Я подумаю, Денис. Выйдя из подъезда, с удовольствием вдохнула свежий воздух. Ей хотелось домой. Дана пока не готова была съезжаться с Денисом, хотя с некоторых пор он заговаривал об этом всё чаще. Вот только главной причиной её отказа было то, Что он говорил ты, а не вы? Оль, может мне всё-таки притвориться? Данка сложила ладони домиком и устроила на них подбородок. Он так расстраивается, мне его жаль. Дети уже спали, когда Данка приехала, сестра уже накормила племянников блинчиками с малиновым вареньем и читала им сказки. Ей осталось уложить малышей, и теперь они с сестрой сидели на кухне. Жили отдельно, У Оли была своя квартира. Проданный дом позволил купить каждой отдельную квартиру. Даже не столько дом, сколько земельный участок. Вот ещё. Ольга разлила по чашкам облепиховый чай с кусочками лайма и уселась напротив сестры. Зачем тебе такой секс? Он мужчина. Пусть у него голова болит, когда ставить удовольствие своей женщине. По имитации оргазма самый верный шаг к целому букету комплексов. Ей к психотерапевту. Он снова предложил мне переехать. А ты? А я не знаю. Спроси себя. Ты хочешь просыпаться с ним? Нет. Это тоже была запретная зона. Дана не представляла, что проснётся с кем-то в постели, кроме своих детей. Так, да пусть ждёт, когда ты захочешь. Сестра выглядела рассеянной и Данка спросила: "Оль, что-то случилось?" «Я тут на днях прооперировала одного, почти авторитета». «Разве ты их мало оперировала?» — удивилась Дана. «Этот не такой. Он... странный». Оля задумчиво помешивала чай. «Охранники с автоматами по всему этажу стоят, генерал к нему приходит, а ведет себя как озабоченный маньяк». «Хм... Он что, успел поприставать к оперирующему хирургу?» Вслух же Данка спросила «Как зовут? Сквозное полевое или слепое огнестрельное?» «Аверин. Костя». Это был из ряда вон выходящий случай. Обычно Ольга запоминала своих пациентов исключительно по характеру повреждений или оперируемому органу. «Я тут прочла в новостях?» Данка откусила свернутый в трубочку блинчик и слезнула с пальца потекшее варенье. Недавно был съезд психиатров. Так вот, там постановили, что в отдельные периоды жизни каждый третий житель страны нуждается в их помощи. Девушки посмотрели друг на друга. Нас двое, прикинула Ольга. Значит, третий твой, уверен, заключила Дана, и обе зашлись от смеха, только тихо, чтобы не разбудить детей. Дана сверилась с гугл-картой. Все правильно. Алла Бутаева, мама девочки, к которой она пришла на первое пробное занятие, сбросила даже скрин локации их дома, чтобы Данка не ошиблась. Дарья Михайловна Бондарь, если уж на то пошло. Это был ее первый опыт в роли репетитора, в чем она честно призналась Алле в телефонном разговоре. «Я читала ваше резюме, Дарья Михайловна», успокоила ее та. «Вы указали, что у вас двое детей, и вы сами с ними занимаетесь. Сколько им?» «Четыре». «Нине почти пять. Я как раз хотела, чтобы она изучала язык в форме живого общения и игры. Думаю, это тот опыт, который мне нужен». Договорились, что Дана будет заниматься с девочкой английским. Оплата была слишком высокой, чтобы отказываться, а она и не стала. Начинать с ребенком возраста своих детей было намного легче, Чем если бы ей попался подросток или студент. И теперь Данка стояла у ворот закрытого жилого комплекса, в котором квартиры стояли как за рапыток Данке за всю жизнь, похоже, вместе с пенсией. Её разве что не обыскали на входе, но уже в доме консьерж встретил приветливо и помог найти нужную квартиру. Алла ждала на этаже. И Данка подавила возникший с неё откуда приступ паники, увидев яркую темноволосую женщину. молодую, не намного старше самой Данки. Они прорабатывались с психологом эти страхи, и она научилась отделять в своём сознании Даниала и события пятилетней давности от локаций, городов, его страны и его соотечественников. Было время, когда её бросало в дрожь от одного вида черноглазых и темноволосых мужчин. Страх быть узнанной, накатывающая паника Дана давно научилась с этим справляться. Люди бывают плохими и злыми именно потому, что они плохие и злые, а не потому, что живут в определённом городе или принадлежат определённой национальности. Это она тоже давно усвоила. Ала улыбалась очень приветливо, и Дана понемногу успокоилась. Они быстро нашли общий язык с девочкой. Нина оказалась живой и непоседливой. Девочка очень напоминала Данке собственную дочь. Такой же шило, как говорила на неё тётка. Но при этом она так старалась быть прилежной и послушной, что Дана едва сдерживала улыбку. Алла периодически заглядывала к ним, а в конце занятия уже вошла с малышкой на руках, которой на вид было года полтора. У вас две дочки, похвалила Дана. Да, но муж всё равно хочет сына, вздохнула Алла. А у вас старший мальчик, правильно? На 10 минут, кивнула Данка. У меня двойня. Обращались довольно мило. Судя по тому, что Бутаева внесла в телефон их график занятий, а маленькая Нина бросилась к ней обниматься, Дарья Михайловна нигде не облажалась. Пробное занятие провела на отлично и теперь заслужила кофе с пирожным. Но только вышла за ворота, как на экране засветилось: Денис. Ты уже закончила свой урок? Я здесь недалеко. Пообедаешь со мной? Стои где стоишь, я сейчас буду. Ах, да. Она же говорила, где живёт её предполагаемая ученица. Значит, Денис специально подгадал к обеду. Это было приятно. Данка не стала торчать у ворот, завернула за угол, там её и подобрал Денис. Они поехали в ресторан, который больше всего ей нравился. И кухня, и приятный интерьер, и небольшой зал. На летней террасе ещё было прохладно, поэтому сели за свой столик, дальний у окна. "Даш, ты подумала над моим предложением?" Денис накрыл её руку, когда официант принял заказ. "Я не готова, Денис." Она не стала юлить и посмотрела в глаза сидящему напротив мужчине. Она в самом деле не готова была переезжать к нему. "Даш, у меня хорошая перспективная должность." «Возможно, я со временем войду в совет директоров компании. Я достаточно зарабатываю, чтобы ты не занималась репетиторством». Денису не нравилось то, что она решила давать частные уроки, и он этого не скрывал. «Это твои деньги, Денис, а мне нужны мои. И это полезная практика». «А если я не хочу, чтобы моя жена бегала по домам и занималась с чужими детьми? Если я хочу своих?» Он взял обе ее руки и сжал достаточно крепко, чтобы она не вырвалась, а рядом положил бархатную коробочку. Данка смотрела на него круглыми от изумления глазами. Денис давно был предупрежден насчет колец и предложений руки и сердца. Это тоже относилось к запретной зоне. Как максимум, Дана готова была рассмотреть совместное проживание. И тут такой поворот. «Но у меня есть дети». Она продолжала непонимающе смотреть, и, как и, как и, как и, как и. И Денис снова заговорил. Дашенька, я люблю тебя. Мне мало наших встреч. У меня всё меньше становится свободного времени, и я устал быть один. Я хочу семью. Я хочу, чтобы ты родила мне ребёнка. Какого ребёнка? Данка даже рассмеялась. Не титьке Снасте через 2 года в школу. Как ты себе это представляешь? Если у меня на руках будет малыш, я не смогу уделить им время для подготовки, а потом для занятий. Это же первый класс, Денис. Им нужно столько внимания. И кружки ещё. Настя танцует, у Никитки секции. Я мечтаю отдать их в бассейн, но пока некому возить. Мне нужно закончить курсы вождения и взять в кредит машину. У меня точно никаких детей в ближайших планах нет. На лицо мужчины словно легла тень, и она не могла этого не заметить. Но и помочь ему ничем не могла. Прости. Аккуратно высвободила руку и пододвинула к нему бархатную коробочку. Я правда не могу